«Я знаю более чем достаточно, поскольку вот уже пять лет живу в том проклятом логове, где он в свое время был герцогом». И, вняв внезапно блеснувшая идея Марио Пакеоне поспешно добавил, «А что, если я, святой отец, принесу вам корзине голову кукона с лимоном во рту и петрушкой за ухом?» «Как это...» «Следует понимать?» — спросил папа. «Буквально?» — промолвил молодой плейбой. «Я знаком с одним человеком, про киндеем каких свет не видывал. А уж он-то знает кукона как свои пять пальцев, ведь он поддерживал с ним связь даже в те времена, когда кукон выступал под именем графа Димонта Кьяра» и водил его кукона за нас до того хитро, что кукон при всей мощи своего духа, которого, как выразилось ваше святейшество, много уже в одном его мизинце, даже понятия не имел, что остров давно пожертвован туркам. И этот, да будет мне позволено так выразиться, гениальный индриган, осведомлен об охилле своей пяти кукона, И, насколько я знаю, без труда найдет действенный способ, как эту Ахиллесову пяту использовать. И эта Ахиллесова пята называется... Марио прикрыл рот, наклонился к папе и прошептал... Гамбарини! Это... «Это уже интересное заявление, если ты не бросаешь слов на ветер!» — проговорил папа. «Хоть я ничего от этого не жду, но попытка не пытка. Этот твой интриган живет в Страмбе?» — молодой плейбой кивнул. «Съезди-ка за сказал папа. «Я знать ни о чем не знаю» и сам пачкать этим свинством руки не собираюсь. Твоим наследством пока займутся служащие курии, а если все кончится хорошо, я получу обещанную корзиночку, а не вернут тебе все в целости и сохранности. А если же нет, то помни, что даже малой части тех грехов, что занесены в этот реестрик, Довольно, чтоб тебя официально объявили неспособным принять наследство, и тогда завещание утратит силу, и наследие получит другой родственник завещателя. Так что давай действуй. Только никаких шуточек с лимонами, петрушкой за ухом. Муж, о сейчас идет речь, не заслуживает такого глупого и бескусного надругательства. Все будет так? Как желает ваше светлостьство, да прибудет их воля, сказал молодой плейбой. Но обращай внимание, ваше светлостьство, что до получения наследства я нищий, а дело боюсь не обойдется без определенных финансовых жертв. На платных убийц, к примеру, и так далее. Папа некоторое время беззвучно твердил разгневанными устами. Какие-то слова, э, то бишь, ничтожество, негодяй, но потом обмакнул перо в чернила и энергично начертал нечто на листке бумаги. — Это тебе выдадут с э, дядюшкиной кассы, — сказал он, протягивая молодому плейбою бумагу со своей подписью, еще не просохшей. — Но трат деньги разумно. И по делу никаких девок, никаких попоек. Ни то не видать тебе дядюшкиных несгораемых шкафов. А теперь пшел вон. Мне от тебя тошно. Ночные посетители Случилось так что однажды поздним зимним вечером Петр как раз был погружен в изучение Ксенофонтова «Похода Кира». В проем двери его скромного рабочего кабинета просунул голову его тесть,